были расстреляны все 12 членов ЦК Компартии Польши, находившиеся в СССР, а также сотни других партийных работников. Среди уничтоженных были все представители Польской Компартии в исполкоме и контрольной комиссии Коминтерна, в том числе ветеран Коминтерна Валецкий. Незадолго до своего ареста Валецкий показал пример того, в какой степени были запуганы и унижены старые революционеры. Вскоре после ареста Ноймана его жена встретила Валецкого в коридоре гостиницы «Люкс». Они всегда были в дружеских отношениях. «Я улыбнулся ему и кивнула», — вспоминает госпожа Нойман. «Но он сделал вид, что меня не заметил, и на лице его было смущенное виноватое выражение». Обычно, прочищая какую-либо иностранную партию, Сталин использовал внутрипартийную борьбу за власть, чтобы подобрать новое руководство — Но в этом случае обвинение пало на всех. В 1937 году, так сказать, обе фракции КПП оказались исполнителями заданий контрреволюционной польской разведки. По-видимому, последнее официальное заявление от имени Компартии Польши было сделано 8 июня 38 года, после чего партия вскоре была распущена. Представляя Коминтерн, на 18 съезде ВКПБ Мануильский заявил, что наиболее засоренной вражескими элементами оказалась Компартия Польши, в руководство которой проникли агенты польского фашизма. Правда, Мануильский в своем докладе упомянул и о полицейских агентах, также и в рядах Венгерской и Югославской партий. Последняя группа польских партийных руководителей, в том числе Вера Кощева, была расстреляна в 39 году, когда произошла расправа со всем аппаратом Коминтарна. Погибли также левые поэты Штанды, Вандурские и другие литераторы. Среди них наиболее значительным был Бруно Есенский. Он был арестован 31 июля 37 года. 17 сентября 38 года приговорен к 15 годам и умер от ТИФа во Владивостокском пересыльном лагере. Его бывшая жена Клара получила 10 лет как шпионка. Судьба Есенского хороший пример тех трудностей, с которыми приходится сегодня сталкиваться исследователю, пытающемуся проследить жизненный путь даже видных личностей. Польские коммунисты расследовали обстоятельства гибели Есенского настолько тщательно, насколько это было в их силах. Но и теперь два польских источника дают разные даты его смерти, а официальный советский источник — еще одну, третью дату. Кроме того, один польский источник дает неверную дату ареста Есенского. Люди, сидевшие вместе с Есенским и попавшие на Запад, склоняются к тому, что верна советская дата смерти». Разумеется, полный распуск коммунистической партии Польши был исключительной мерой. Распуск партии был просто связан с тем, что все ее кадры были физически уничтожены. В абсолютных цифрах польская компартия вряд ли понесла больше потерь, чем, скажем, партийные организации на Украине. Но Сталин попросту не мог распустить партию на Украине, потому что ведь ему требовался какой-то член партии в Киеве, чтобы управлять Украиной. А в Польше в тот момент ему никакие партийные активисты для управления страной не требовались. Несомненно, Сталин полагал, что когда понадобится, он сумеет наскрести нужное число руководящих товарищей. Как мы знаем, так оно и вышло на практике несколько лет спустя. Кроме того, польские коммунисты старой выучки, если бы они сохранились в живых, наверняка отнеслись бы враждебно к предстоящему пакту с гитлеровской Германией и разделу Польши. Жены арестованных иностранцев страдали наравне с женами советских жертв. Но у них не было родственников, способных хоть как-то поддержать их в беде. И потому жены иностранки оказались полностью брошенными на произвол официальных властей. Сперва они выдержали долгую борьбу с директором гостиницы «Люкс», который в конце концов переселил их из прежних номеров в отдельное старое здание в глубине двора, уже заполненное другими женами, Потом их выбросили и оттуда. Обыкновенно выяснялось, что бумаги иностранок были не в порядке, и женщины были вынуждены каждые пять дней стоять в очередях, чтобы возобновлять их. Было невозможно получить работу. Все, что они могли делать, это продавать книги и личные вещи. Общим стремлением было у них не говорить детям, что случилось с отцами. Госпожа Нойман вспоминает такой разговор между детьми.